Глава вторая Мы неслись по асфальту, и шины Глади спели под дождем. Ундина, похожая на изломанного Аиста, сидела передо мной в корзине, держась за руль и во весь голос распевая какую-то языческую песню с припевом унга-бунга. Я была слишком занята мыслями, чтобы заставить ее прекратить. Убила, миссис Мюлет? Вряд ли в это можно поверить. Кого? Догер поступил правильно, послав за мной Ундину. Единственный человек, кроме нас, кто оставался в доме, это Даффи. Моя сестра Даффи. Я еще сильнее надавила на педали. Пусть она, пусть она. Мы пронеслись через ворота Малфорда и влетели на длинную каштановую аллею. Впереди я уже видела черные Уолсли, инспектора Хьюита, припаркованные перед входом в букшоу и внушающие дурные мысли. На водительском месте кто-то сидел. Молодой констебль с ничего не выражающим лицом. Когда мы подъехали, он уставился на нас. Я его не знала. Он явно находится тут, чтобы помешать преступникам сбежать из дома. Я резко затормозила, отчего у Дина полетела на гравий и еле удерживая равновесие на тощих дрожащих ногах. «Осторожно», — сказала я. «На самом деле я не хотела причинить ей вред». Она пронзила меня взглядом из-под шляпы, но у меня не было времени на анализ. Проходя мимо машины, я отсулетовала пальцами констеблю, но его крупное белое лицо за стеклом было неподвижно, как невыпеченная буханка хлеба. Я влетела в дом и понеслась прямо в кухню. Я знала, что миссис Мюлет не позволит допрашивать себя за пределами своего царства. Она сидела за кухонным столом с неподвижным лицом, но как только она меня увидела, маска треснула, И она разрыдалась. «О, мисс Флави прорыдала она. «Вы должны сказать им, никого я не убивала, я не не могла!» Напротив нее неподвижно стоял инспектор Хьюитт с блокнотом в руке. Он кивнул мне. «Мисс Делюс». «Так вот, значит, как теперь будет. Официально до кончиков ногтей?» Мы с ним не раз сталкивались в прошлом, и каждый раз был другим. Каждый раз мы начинали все сначала, как будто видим друг друга впервые. «Инспектор», — сказала я, — «не могли бы вы объяснить, что здесь происходит?» «Лучше утвердить свой авторитет с самого начала», — подумала я. «В конце концов, это мой дом. Как мне объяснили сухие седые мужчины с огромными руками, он достался мне по сложно составленному завещанию матери». Кажется, я застала инспектора Хьюэта врасплох. Возможно, он прочитал мои мысли по лицу. Нас с инспектором объединяло неоднозначное прошлое. Он никогда не знал, чего от меня ожидать, в то время как я читала его как открытый телефонный справочник. Я много раз помогала ему в расследованиях, но как со всеми, у кого власти больше, чем у нас, и о которых святой Петр завещал молиться Фоме, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, это ничего не значило. Мои усилия оказались тщетны. Именно в этот момент появился Догер. Внезапно, тихо и очень вовремя, как он умеет. Секунду назад его не было, и вот он стоит у входа в кухню. Он молчал, и я сразу поняла, что он не хочет, чтобы на него не обращали внимания. Догер наша опора, мастер на все руки, советник, садовник, защитник и друг. Он был в военном плену вместе с отцом, и шрамы на его душе до сих пор не зарубцевались. В один миг он мог быть несокрушимой стеной. В другой хрупким дрожащим листом. Я коротко улыбнулась ему. Некая персона мертва, наконец сказал инспектор. Возможно, миссис Мюлет может предоставить объяснение. Очень разумно с его стороны. Я знала, что правила запрещают ему делиться информацией публично, но миссис Мюлет вполне могла проговориться о том, о чем раньше умолчала. Хорошая игра, инспектор, подумала я. «Инспектор говорит, это майор Грейли», — сказала миссис Мюлет, утирая глаза передником. «Он мертв. Вы знаете, что я готовлю и убираюсь у него в коттедже Мунфлауэр. С тех пор, как ваш отец, то есть полковник Делюс, простите, мисс Флавия, я не хотела». Я сжала ее плечо. «Он умер», — повторила она. «Но о ком она говорит?» Насколько я знаю, майор Грейли вышел в отставку несколько лет назад и обосновался в маленьком домике на окраине Бишоплейси. Я его не встречала, но мне казалось, что он предпочитает уединение. Мелкий госслужащий. Так он отрекомендовал себя викарию. Зачем кому-то убивать такого человека? Я знала, он любит грибы на завтрак, продолжала миссис Мюлет, И я пособирала немного по пути в его коттедж. Они растут за перелазом на поле Грэнджера. Вы знаете это место. Приготовила их и подала ему вместе с тостами. И бамц, он мертв. «Грибы оказались ядовитыми, это моя вина, и ничья больше!» «Грибы...» Я не могла поверить своим ушам. Должна признать, что я долго молилась Богу, Деве Марии и всем святым, чтобы мне подвернулось старое доброе отравление грибами. Не то чтобы я желала кому-то смерти, но зачем наделять девочку склонностью к науке, точнее к химии, и не давать ей возможности пользоваться своими талантами?» Кроме того, миссис Мюлет собирала и готовила грибы уже лет 100 и отлично разбиралась во всех их видах, как и любая женщина, живущая в сельской местности. Это она когда-то преподала мне основы, как разбираться в съедобных грибах, задолго до того, как я углубилась в изучение более редких ядовитых веществ. Тем временем миссис Мюлет продолжила тихо рыдать. Инспектор взглянул на нее с таким видом. Что это было? сомнение, «Кто-то догадался послать за мужем миссис Мюлет? спросила я, стараясь не смотреть на инспектора Хьюита. При взгляде на него у меня появлялся странный привкус во рту. Мозг предварительно обозначил это ощущение как новую разновидность злости. «Да», — сказал инспектор, но его еще не нашли. «Он ушел рыбачить», — прошептала миссис Мюлет. «Я говорила ему взять болотные сапоги, но он забыл». Я положила руку ей на плечо. «Все в порядке, миссис М». «Сказала я. Уверена, что здесь какая-то ошибка. Мы во всем разберемся». Она накрыла мою руку своей ладонью, и я поняла, что мои слова услышаны. Инспектор Хьюитт стрельнул в меня кривой, горькой улыбкой. «Он не хуже меня знает, что закон не запрещает удержать обвиняемых». «Я не скажу больше ни слова, пока не явится Альф», — заявила миссис Мюлет, утирая лицо фартуком. Она давала мне дополнительное время на размышления, и я молча вознесла благодарственную молитву. Тем временем Ундина настороженно рассматривала неподвижно стоящего в дверях Доггера. Бог знает, что у ее на уме. Есть еще несколько вопросов, миссис Мюлет, сказал инспектор Хьюит, и мы отвезем вас домой. Миссис Мюлет скрестила руки на груди и сердито уставилась в потолок. Что ж, заметил инспектор Хьюитт, аккуратно засунув ручку Биро в хитрое отделение своего блокнота и закрыв его. Тогда только один вопрос. Вчера перед завтраком майор Грейли был в добром здравии. Вы не заметили ничего необычного? Ну, он был молчалив. Накануне ездил в офицерский клуб Флиткот. Знал там кое-кого. Был там на вроде знаменитости. Братья по оружию любили пропустить пинту и поболтать с ним, делали ему маленькие презенты, мясо, масло, кока-колу, иногда сигару. То, чего нет в свободном доступе. «Какая глупость! Янки могут достать все, а мы до сих пор голодаем, хотя война закончилась 8 лет назад!» «Ясно», — сказал инспектор, делая заметки. «До того, как вы подали ему завтрак. Он был таким же молчаливым, как после». Несколько жестоко на мой вкус, но, возможно, инспектор не имел в виду ничего дурного. «Меня арестуют и повесят!» Миссис Мюлетт всхлипнула, вдохнула и зарыдала. «Закуют наручники, наденут мешок на голову и поставят на помост. Так поступают с убийцами, я читала в газетах!» «Что нашла на миссис милет Запоздал и шок? Почему обычно практичная невозмутимая женщина пришла в такое волнение?» «Вы не убийца, миссис М», — заявила я. «Я приготовила грибы и подала ему своими руками, да? Вы думаете, его отравили, так ведь? Вы думаете, что во всем виновата я и никто другой?» Она пошла по кругу. «Смысла в этом нет». «Инспектор, могу я увезти ее прилично ненадолго?» — попросила я. «Пока не придет муж, миссис Мюлет. «Думаю, да». Хмурясь ответил он. «Это не по правилам, но не вижу в этом вреда». По его голосу я поняла, что он разочарован. Инспектор надеялся на приступ разговорчивости со стороны миссис Мюлет, но лавочка не открылась. Догер шагнул вперед и подхватил миссис М под руку, а я поддержала ее с другой стороны. Мы медленно повели ее через вестибюль и вверх по лестнице. Затем повернули в западное крыло. «Мы положим ее в комнату Фели, сказала я. «А Фелия всё ещё совершает гран-тур по Европе вместе с мужем Дитером, мыча от восторга при виде памятников Моцарту». Должна признать, что ужасно по ней скучаю, даже по ее жестокости. Фели может заставить вас смеяться, даже расчленяя на части. Жить с ней — это сладкая пытка, и я время от времени размышляла, как справляется Дитер. Когда Фели уехала, в ее комнате воцарилась грустная пустота. Я почти скучала по тем временам, когда она вышвыривала меня из спальни. Странное ощущение. Наваждение наоборот. Мы с Доггером осторожно провели миссис Милет, обмякшую, как мешок с влажной мукой, в комнату и уложили на кровать. Доггер закрыл дверь. Повисла тишина. Миссис Милет громко чихнула и открыла один глаз. «Ладно», — сказала она и внезапно села. «Этот человек выводит меня из себя. Вот что я вам скажу. Ненавижу, когда со мной обращаются, как со старой шарманкой. Я знала, что нам нужно потянуть времечко. Надеюсь, вы не против, что я добавила немножко драмы? Мы с Доггером переглянулись. «Так это был спектакль», — сказала я. «Я очень профессиональный, если мне позволено сказать», — добавил Доггер. «Я же играла Офелию в юности», — гордо заявила миссис Милет. «Амлет», — так это называлось. «Постановка театральной ассоциации два раза. Пятницу вечером и в субботу днем. Вот как это было». Она откинулась на кровать, опираясь на одну руку и прикрыв лоб локтем другой после короткой паузы произнесла «О, как сердцу снесть, видав былое, видеть то, что есть». Этот глубокий низкий голос не мог принадлежать миссис Мюлет. голос звучной, исполненной боли и трагедии, от которого меня охватила дрожь с головы до пят. Казалось, эти слова издала золотая труба с фиолетовой бархатной обивкой. «Что за незнакомка живет в нашей кухарке? Я поймала себя на том, что у меня отвисла челюсть». Вот чёрт, сказала я. Чудесно, миссис Милет, сказал Догер. Осмелюсь заметить, что вы самая восхитительная Офелия, когда-либо украшавшая собой сцену или о почевальню. Он улыбнулся. О, не стоит, мило покраснела миссис Милет, накручивая прядь волос на палец. Но нельзя терять время. В конце концов, полиция ждет. «Поскорее расскажите нам о майоре Грейле, сказала я. В нашем распоряжении, наверное, пара минут. «Это было вчера», — начала миссис Мюлет. «Как я сказала этому инспектору, майор любил время от времени есть грибы на завтрак. Так что я собрала немного по пути к его дому. Мы называем их пуговки молли. Вы тоже их ели. Абсолютно безвредные. И сжарила их на масле, как написано в поваренной книге Элизы Эктон. И, как я всегда делаю, с солью, мускатным орехом и каинским перцем. Он так их и любил. Да. Точно так делала его матушка». Только так и никак иначе. Я поставила перед ним тарелку и наблюдала, как он уплетает. Надела пальто и отправилась прямиком в букшоу. Приготовила вам завтрак. И больше ничего об этом не слышала до сегодняшнего утра, когда явился инспектор Хьюитт. «Что вам нужно?» – спрашиваю я. «Вас?» – говорит он. «Меня?» – говорю. И страшно удивилась. «Инспектор сказал вам, что майор мертв уточнила я. «Сначала нет», ответила миссис Мюлет. «Он спросил, когда я последний раз его видела, как он выглядел, как и себя вел и все такое. Все то же, что сейчас. Заметила ли я что-то странное, был ли кто-то неподалеку и кто готовил грибы и все в таком духе. Я рассказала ему то же, что и вам». «Он сказал, что обнаружил тело?» «Нет», ответила она, подумав. «Вы знаете этих полицейских, замкнуты как раковины». «О да», заметил Догер. «Вы говорили инспектору, заметили ли вы кого-то еще в коттедже?» — спросила я, внезапно подумав, что в доме был кто-то еще. Мне показалось, или глазами Смилет затуманились. Она явно подбирала слова для ответа. «Я шла через кладбище», — сказала она. «И вы знаете не хуже меня, что можно увидеть на кладбищах?» «И вы видели что-нибудь?» — уточнила я. Ее челюсти сомкнулись, будто их сковал гипс. «Что-то померещилось», — сказала она. «Должно быть, я съела испорченное яйцо». «Похоже, мне потребуется время», — осознала я. «Миссис Миллет не из тех, кого можно поторопить и к кому можно отнестись несерьезно. «Нам нужно вернуться вниз», — сказала я. «Нельзя заставлять инспектора ждать. Оставайтесь тут и отдохните, миссис Мюлет. «О, я в порядке», — сердито сказала она, вскакивая. «У меня полно дел». «Лучше подождать», — вступил Догер. «Мы же не хотим, чтобы у инспектора сложилось превратное впечатление, не так ли?» «Думаю, нет», — согласилась миссис Милет, сбрасывая туфли на пол и вытягиваясь на кровати с блаженным видом. «О, как сердцу снесть! Видав былое, видеть то, что есть!» Снова повторила она, и у меня напряглась шея. Она скрестила руки и закрыла глаза, давая понять, что разговор закончен. «Что происходит в голове этой женщины?» — подумала я. Она что-то скрывает? Или просто склонна драматизировать? Или это бедное создание на грани безумия от стресса? Или дело во мне? Я начинала понимать по себе, что скорбящий человек живет в мире расколотых зеркал. Все не то, чем кажется. Мне нужно сосредоточиться, собраться и снова стать целостным, мощным, острым разумом, как прежде. И нужно сделать это быстро. Начну с инспектора. Я облачилась в невидимые доспехи мисс Чопорности и отправилась вниз по лестнице. Инспектор сидел за кухонным столом напротив радостной Ундины. Она сдвигала карты в колоде для игры в выгоне Джека из города. Хотя Ундина всегда называет эту игру Розари соседа». В букшоу это и есть и всегда будет выгони Джека из города. «Теперь ваша очередь отвечать на мои вопросы», — заявила она инспектору. «О чем тебя спрашивал инспектор Хьюит?» Мило поинтересовалась я, вваливаясь в помещение немного быстрее, чем планировала. «Ни о чем, ответила Ундина. «Он меня еще не обыграл». «И, судя по всему, не смогу», — сказал инспектор Хьюит, выравнивая колоду и протягивая ее Ундине. «Почему бы тебе не сбегать во двор и не помучить констебля Роупера? Он там скучает. Попроси его показать наручники. Это его всегда бодрит». «Зловещие браслеты, да?» переспросила Ундина. «Уверена, что смогу избавиться от них. Для моего возраста у меня очень тонкие запястья, знаете ли». И она испарилась донимать констебля Роупера. «А теперь», — сказал инспектор Хьюит, как только она исчезла, «я хочу окончательно прояснить один момент». Я догадывалась, о чем он, и оказалась права. «Я не желаю, чтобы ты вмешивалась в это дело», — объявил он. «Никоим образом». «Это ясно?» «Да, сэр». Сказала я, наклоняясь вперед, протягивая ему правую руку для рукопожатия и одновременно пряча левую за спиной и скрещивая пальцы. «Совершенно ясно». «Что ж, отлично». Продолжил он. «Рассказывай, что тебе известно об этом». «Ничего», — ответила я. «Вы были тут раньше, чем я узнала». «Что ж, пусть так и будет», — сказал он, убирая свой неизменный блокнот и напуская привычный официальный вид. «Ха! Контрольный выстрел». Мне это прекрасно знакомо, как и любому человеку, у которого есть старшие сестры. Первым моим порывом было расшаркаться и рассыпать воображаемые розовые лепестки к его ногам, затем пасть на колени и покрыть его черные ботинки поцелуями. Но я сдержалась. «Да, сэр», — ответствовала я, одаряя его милой, но серьезной улыбкой, которая в моем каталоге проходит под номером Д-22, дерзкая. Он долго смотрел на меня, едва заметно кивнул и удалился. После того, как он ушел, я выдохнула и приготовила себе сэндвич с вареньем. Сестрица Даффи вплыла на кухню, когда я облизывала пальцы. «Я пропустила все веселье, да?» — поинтересовалась она. «Я пожала плечами. Смерть мелкого государственного служащего, как в романах «Найо Марш» или «Агаты Кристи». «Тоненький зеленый томик из киоска Смита, чтобы почитать дороги». «Откуда ты знаешь про мелкого государственного служащего?» Именно этими словами майор охарактеризовал себя викарию. «Дымоход!» Даффи ткнула пальцем вверх. Когда мы с сестрицами были младше, мы часто лежали на полу этажом выше и часами подслушивали через этот своеобразный горячий телеграф, приносивший новости и сплетни из огромного количества помещений. Зная, какие заслонки открыть или закрыть, мы могли слушать разговоры даже из самых удаленных гостевых спален. Отсюда следует, что инспектор уже пообщался с викарием, сказала я, совершенно точно понимая, что это первый шаг в новом расследовании. Не видя тела, не изучив сцену преступления, я буду вынуждена работать задом наперед, как в Зазеркалье. Подвиги Геркулеса на цирковом велосипеде. Что ж, в любом случае я собираюсь очистить честное имя миссис Мюллетт. Все остальное будет приятным сюрпризом. Конечно, я должна проконсультироваться с догером. Мы организовали агентство «Артур У. Доггер и партнеры. Осторожное расследование». Хорошо звучит, не так ли? Мы могли бы выбрать название вроде «Сыщики в лайковых перчатках», но это разрушило бы нашу идею. Люди, нуждающиеся в наших услугах, умеют читать между строк. Но сначала я должна закончить с Даффи. Миссис Мюллет все еще на втором этаже в другом мире, в том или ином смысле. Догер за ней присмотрит. Итак, что ты о нем знаешь? О майоре Грейле имею в виду. Дафи пожала плечами. Не больше твоего, полагаю. Видела его в церкви, водянистые глаза на выкате, старомодный костюм, слишком тесный. Сидит в задних рядах и вечно хрустит таблетками от кашля во время службы. Если бы не очки Национальной службы здравоохранения, он был бы похож на мистера Пиквика. Приходские дети и их заботливые родители любили его. Почему? Дафи пожала плечами. Он ремонтировал их игрушки и все такое. Починил Нетти тук скакалку потерянную в поле и попавшую под плуг. Переплел ее, как сказал Викарий. Она стала как новая, должно быть, служил моряком. Носил малыша Джорджи Мэнди на спине на соревнованиях по бегу в мешках на празднике. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, может, я просто становлюсь циничной. Но кто мог захотеть убить такого человека? спросила я. Это воистину невероятно, не так ли? сказала Даффи. «Даффи всегда говорит что-то вроде «воистину невероятно» в тех случаях, когда я сказала бы «что ж, я сбита с толку». Полагаю, это дело вкуса. Но отвечая на твой вопрос», продолжила Даффи, «никто не хотел его смерти. Во всяком случае, в Бишоп Лейсе, Обычная канитель, Холмс. Смотрись в знамение прошлого». Сказав это, она с мерзким видом потерла руки, цапнула последний ломтик моего сэндвича с вареньем, сунула его в рот и выплыла из кухни. И как будто по заказу дверь в огород распахнулась, и, вытерев ноги, вошел Альф Мюлет. «Где моя миссус?» — поинтересовался он. «Я принес ей рыбы». Он стоял, развернув плечи и выпрямив спину, как будто шомпол приглотил. Альф — неизменный солдат. «Она дремлет наверху», — сказала я. «Боюсь, здесь было суматошно. Инспектор хьюит полагает, она кое-кого убила. Вы с ним не встретились?» «Я пришел через огород», — ответил Альф, — «как обычно». И кого же она убила? Я серьезно, майор Грейли отравился грибами, которые собрала и приготовила для него миссис Мюлет. Инспектор в машине во дворе, можете пройти через вестибюль, если желаете. Альф выплюнул слово, которое я не должна повторять во избежание вечных мук, затем развернулся и промаршировал на выход. Он даже не попытается сократить путь через дом. Он подойдет к парадной двери, как положено, человеку, знающему свое место. Но когда он там объявится. Не хотела бы я быть на месте инспектора, даже за весь китайский чай в мире. Еще в раннем детстве я научилась порхать, как мотылёк. Вот и сейчас я вылетела из кухни в короткий темный коридор, оттуда в вестибюль. Подойдя к входной двери, я прижалась к ней ухом. Старое дерево служило огромным резонатором, и я слышала каждое слово так отчетливо, будто стояла рядом с инспектором. «Полагаю, вы мистер Мюлет, говорил инспектор. «Чёрт, я пропустила первый выход!» «Полагайте, что хотите, это свободная страна», — ответил Альф. «Кажется, мы уже встречались?» — спросил инспектор Хьюитт. «Скорее всего, здесь, в букшоу», — сказал Альф. «Пару лет назад, когда здесь снимали фильм. Тут кто только не околачивался». «Уф, осторожно, Альф», — подумала я. «Ты же не хочешь угодить в наручники?» «Теперь скажите мне, что это за чепуха насчет того, что моя жена кого-то убила?» «Никто не утверждал ничего подобного», — возразил инспектор. «Мне просто нужно задать ей несколько вопросов. Она очень расстроена, и я был бы благодарен за вашу помощь. Можете задать ваши вопросы мне», — сказал Альф, — «и не беспокоить ее. «Боюсь, это невозможно», — ответил инспектор. «Почему?» — Возмущенно спросил Альф. «Мы полагаем, что она может обладать некоторой информацией. Это все, что я могу сейчас вам сказать». Альф что-то проворчал в ответ, что я не смогла разобрать, и потом я услышала шорох шагов по гравию. Нельзя, чтобы меня поймали за подслушиванием. Я развернулась и в несколько длинных прыжков пересекла вестибюль. Звонок в дверь. Инспектор демонстрирует безупречные манеры. Чужой человек, которого пригласили в дом, может выйти назад и вернуться без звонка, но период, когда он может это сделать, очень короткий. Я быстро развернулась, сосчитала до 15 и открыла дверь. Инспектор стоял на пороге, и Альф обходил дом в сторону кухни. А, сказала я, иногда а, достаточно. Не будете ли вы так добры пригласить миссис Мюлет, сказал инспектор. Уверен, мы быстро справимся. Я открыла дверь шире и шагнула назад. А, миссис Мюлет, сказал инспектор, взглянув поверх моего плеча. Я обернулась и увидела миссис Мюлет наверху лестницы, поддерживаемую догером. Они начали медленно спускаться. Ее лицо было пепельно-серым. Интересно, это пудра? Я покачала головой, чтобы сфокусировать взгляд. Они спускались по главной лестнице и вполне могли бы быть королем и королевой Фейри во плоти. В один миг миссис Милет купалась в теплом свете воспоминаний, в следующий выглядела, как слегка подогретый завтрак смерти. «Она что-то скрывает». «Ну, конечно же, почему я раньше не поняла?» «О, миссис М», — подумала я, — «во что вы ввязались?» Когда они приблизились к подножью лестницы, инспектор Хьюитт подошел и взял миссис Мюлет за руку. «Разве не мило?» — подумала я. «Но потом меня осенило». «Нет, постойте, он проверяет ее пульс». «Я знаю, как работает подозрительный ум, поскольку я сама так устроена. Обладать блестящим умом не всегда легко». «Пойдемте, я поставлю чайник», — сказала я, делая одновременно величественный и скромный жест в сторону кухни. Дрожайший друг моего покойного отца, Викарий, демонстрировал освежающую прямоту в личной беседе. Он однажды сказал, «Чай и Вера побеждают все». Я не могла не заметить, что на первое место он поставил чай. Значит, сейчас мне нужно открыть глаза и уши и закрыть рот. «Быть, поле поставь чайник делюс Надо быть сдержанной». «Инспектор Хьюитт и миссис Мюлет, пойдемте за стол. Я заварю чай, и Доггер достанет чашки и блюдца». Догер поднял руку, словно собираясь убрать прядь волос со лба, но в последний момент изменил движение, смахнув воображаемую пылинку с рукава. Я одарила его незаметной улыбкой из тех, которыми мы обмениваемся, и он ответил мне тем же. Один взгляд, в котором тонна смысла. Я начала возиться с заваркой. Идеальный предлог, чтобы задержаться и послушать. «Итак, миссис Миллет», — приступил к делу инспектор, открывая блокнот. «Продолжим с того места, на котором остановились». «Я рассказала все, что могла», — сказала миссис Миллет. «Что ж тогда расскажите еще раз, пожалуйста», — попросил инспектор. Миссис Эм извлекла носовой платок откуда-то из недр своего платья и приложила его к глазу, хотя я заметила, что слез не было. Она кивнула. «Возвращаясь к вчерашнему дню», «Вы утверждаете, что собрали грибы утром по пути к коттеджу Мунфлауэр, приготовили их, подали майору Грейли на завтрак, потом ушли и больше не возвращались». «Да», — подтвердила миссис Милет, «Не будете ли вы любезно объяснить в таком случае, почему два свидетеля независимо друг от друга заметили, как вы уходите из коттеджа Мунфлауэр через несколько часов после завтрака? Должно быть, они с кем-то меня перепутали». — сказала миссис Милет. — Бывает. Я заметила, что Альф наблюдает за своей женой так же пристально, как инспектор. И даже более пристально. А она внимательно смотрит на него. — Что, черт возьми, здесь происходит? — задумалась я, наливая чай. Если бы мне удалось застать миссис Милет в одиночестве, я бы в миг вытянул из нее правду. Но инспектор Хьюит умудрился сбить ее с пути, как она выразилась... «Этот человек выводит меня из себя». Когда он умудрился вывести ее из себя? Где? Как? Почему? Раздражение, как мотив для убийства, часто упускают. Дело не в том, что миссис мюлет убийца. Дело в принципе. Даже незначительное раздражение, которое лелеют и питают, может превратиться в потрясающий и порой неожиданный приступ ярости. Догер как-то вскользь сказал, что ярость – родственница сложного процента. И этот комментарий от человека, никак не связанного с финансовой сферой, показался мне странным. Тем не менее, я запомнила эти слова. И теперь, кажется, они объясняли, как инспектор Хьюитт вывел миссис Мюллетт из себя. Пусть я еще и не поняла, почему. У меня закружилась голова. Почему я не могу так же легко взять ситуацию с расследованием под контроль, как делала это раньше? «Мне мешает невидимый туман? Теряю хватку?» Инспектор Хьюит и миссис Мюлет сидели за столом друг напротив друга, неподвижные, как восковые фигуры. «Застой!» — вот слово, которое я пыталась подобрать. Кухонная дверь неожиданно распахнулась, и в помещение с грохотом влетела Ундина. «То, что нужно!» — подумала я. «Флавия! Флавия!» Она издала свой фирменный пронзительный вопль, слишком громкий для человеческого уха. «Ты только представь! Этот майор Грейли — покойник! Он раньше служил палачом! Мне сказал констебль Роупер!» Стул инспектора Хьюита с грохотом опрокинулся на пол. Ему потребовалась секунда, чтобы совладать с выражением лица, и он устремился в вестибюль. Дверь захлопнулась за ним с громким хлопком. «Сработало!» — сказал Альф еле слышно и коротко глянул на меня. Потом сказал жене не глотнула чаю, милая. Она подняла голову и одарила меня горестным взглядом со словами. О, как сердцу снесть! Видав былое, видеть то, что есть. Иногда только и остается признать, что у тебя в голове опилки. И это тот самый случай. Меня вчастую уделала соплячка с лицом, похожим на недопеченный пудинг. Какой идиоткой должно быть я выглядела в глазах инспектора Хьюэта. Теперь не могу шипеть с и волос человека за руку в коридор. Но это именно то, что я сделала с сундиной. «Что, черт возьми, ты творишь?» – прошипела я ей в ухо, чувствуя, как мое горячее влажное дыхание отражается от ее шеи. Я испытывала почти непреодолимое желание укусить ее прямо как Дракула. «Отстынь, Флавия!» — сказала она, отстраняясь. «Ты завидуешь, потому что я тебя обскакала. Представь себе заголовки. Юная кузина докапывается до грязных подробностей, пока девочка-сыщик разливает чай. Надо вырвать твой язык и скормить его кошки, сказала я. Но она права. Я действительно завидую. Я привыкла держать все под контролем, когда дело касается убийства. «Как ты это сделала?» – спросила я, имея в виду, вытащила информацию из констеблера опера. «Я надула его», – гордо ответила Ундина. «Меня Ибу научила. Человек в форме – легкая мишень, надо только научиться целиться. Сначала я высказала восхищение его полицейским свистком, ну а дальше проще простого». Я задумалась, чему еще мать научила это дитя. «Ну, лишь на секунду. На самом деле я не хочу знать». «Знаешь, иногда ты даже похожа на человека», — признала я. Она выпятила грудь колесом. «Убирайся с глаз моих долой», — сказала я, но с улыбкой. И Ундина ускакала заниматься тем, чем занимаются эти комки слизи, когда им велят удалиться. Мне надо было взять контроль над ситуацией. Я должна действовать, а не ждать, пока мне поднесут тарелку с объедками. Когда я вернулась на кухню, Догер поймал мой взгляд и сделал почти незаметное движение в сторону кладовки. Я последовала за ним. Он повернулся ко мне и прошептал, «Что нам делать, мисс Флавия?» «Я собиралась задать вам тот же самый вопрос», — сказала я. Доггер посмотрел мне в глаза. «Полагаю, мы должны заняться этим делом». «Я надеялась, что ты это скажешь. Миссис Милет не должна пострадать. Это самое меньшее, что мы можем для нее сделать», — произнесла я. Доггер кивнул. «Предполагаю, что вы могли бы прогуляться по окрестностям коттеджа «Мунфлауэр». Полагаю, воздух там особенно освежающий. Разумеется, наиболее очевидное место для начала расследования — это коттедж Мунфлауэр. Я должна обследовать территорию глазами, ушами, носом, пальцами и ногами. И мне надо сделать это быстрее, чем Боб Кретчет поставит точку. Ровно через 7 минут мы с Глади снеслись к деревне с такой скоростью, как будто за нами гонятся все фурии ада. Скорее всего, так и было. Дождь прекратился, и небо начало проясняться.